Мальчик не понимает, что чем больше он протестует, тем больше удовольствия доставляет ублюдку. Отправляйся к себе в комнату, сиди в ней, пока не научишься просить прощения. Очень хорошо. Надтреснутый, наполовину мальчишеский, наполовину мужской голос Дольфи остался твердым. Гнев и боль выдавало лишь хлюпанье, с которым мальчик втягивал текущую из носу влагу. «Тогда я останусь в ней до вашей смерти». «Нет, нет, милый!» – прошептала Клара, в отчаянии, обхватывая себя руками, в страхе, что Алаис снова возьмется за пнину. Но, к удивлению своему, она услышала лишь фальшивый смешок мужа. «Мать может баловать тебя, льстить твоему отвратительному тщеславию, но поверь мне, Адольф, я тебя все равно усмирю». «О, да! А теперь убирайся!» «Не, не смейте!» Она услышала, как дрогнул голос, силищегося сдержать слезы Дольфи. «Не смейте ее трогать! Я убью вас! Я вас убью!» Теперь он уже рыдал открыто, а Лаиль снова рассмеялся. «Ладно, катись отсюда, мальчишка, пока твои сопли ковер не закапали!» «Как совершать ошибки?» «Табель успеваемости. Два». Под капал с кончиком его носа на пол. Этим его не проймешь, думал я. Не на такого напал. Доктор Ангус Александр Хью Фрейзер Стюарт любил забирать свои длинные белые волосы в сетку. Что касается одежды, он предпочитал шелковые кимоно, белые хлопковые хломиды и просторнейшие штаны из черного атласа. В его жилище, вереница огромных комнат в угловой части Франклин-билдинг, глядящего фасадом на Кем, проникал снаружи обильный свет. В окна било слепящее солнце, на потолке и стенах рябили блики отраженных водой лучей, свет фар, долетавший с шоссе, заливал продуманно развешанные по простым белым стенам картины и гравюры. В этой комнате повсюду, на подоконниках, полочках, столах и циновках из скопры, аккуратными рядами стояли кактусы. Огромный аризонский экземпляр, словно позаимствованный из ковбойских комиксов Ларсона, занимал целый угол комнаты, топыря две асимметричные руки, точно увечный дорожный патрульщик. Свисевшего над камином закопченного портрета таращился на пару перекрещенных на противоположной стене кавалерийских турецких сабель, веселый, поддавший по всему судя Бекон. И все это купалось в подобном удушающему туману страшенном зное. День снаружи стоял палящий, безоблачное небо отливало зловещей, научно-фантастической синевой, а в комнате конвекционные обогреватели гнали на кактусы сухой горячий воздух. Подмышки мои источали все больше пота, стекавшего в трусы и на бедра. И я, угрызаемый ужасом, вдруг понял худшее еще впереди. Фрейзер Стюарт, усевшийся, скрестив ноги на полу, протянул, не отрывая глаз от пристроенного им себе на колени шедевра, руку к сигарной коробке. Пять лет назад, точь-в-точь, -в, -точь, в такой же безумно знойный день, я, впервые сидя в этой комнате и утопая в океане плотного дыма Гаваны, спросил, нельзя ли открыть окно. Старик скорбно глянул на кактусы, выпустил разочарованное облако дыма и осведомился, не из тех ли я людей, что только о своем удобстве и думают. — Сукин сын, — подумал я тогда, и сейчас, — сукин сын, — думал я. Я смотрел, как мягкие округлые голубые валы дыма обращаются в подолговатые желтые эллипсы, схожие с верхушками кедров, и застывают высоко под потолком, а он все продолжал читать. «Мне нужно просмотреть кое-что еще раз», — сказал он, когда я вошел. «Садитесь». Этим я теперь и занимался, сидел, а также потел, задыхался, зудел и чесался. Возможно, вам известно, как все устроено с докторской диссертацией. Вы приносите свой опус научному руководителю, руководитель передает его внутреннему оппоненту, а тот, в свою очередь, отсылает оппоненту внешнему. Оппоненты приходят к согласию насчет того, что труд ваш обладает требуемыми кондициями, а затем в ходе простой, но волнующей официальной процедуры, проводимой в доме сената, канцлер университета или благодушный его заместитель посвящает вас в доктора.